Текст 6. «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и говорил он, «Сын мой, ты видишь, как меняются слова в книге, как меняешься ты, как меняются люди, как строя город света, ты видел государство света и мир света. Направление знаний света, идущего из государства света и знаний, ставит самого человека на ступень человека, слышащего Бога и себя». И других людей Так как многие люди по незнанию своему Заняты микро уровнем. В нем они что-то делают Принимая определенный результат Как результат Как только каждый человек увидит мир Структуру мира и взаимосвязи Он будет объемнее шире все воспринимать Сын мой Я даю тебе знания для всех И они эти знания доступны всем Ты сам подходишь к тому Чтобы воспринимать более сложную структуру Хотя ты и сейчас все правильно и точно воспринимаешь И также точно необходимо знания распространять Мир стоит на пороге новых знаний и отношений между людьми, друг с другом, государство с государством, с земли с окружающей ее вселенной. Познание принципов и законов находится в статусе ответа на вопросы в душе каждого человека. И данные книги моей говорят тебе о пути человека и его выборе, о спасении всех, о свете, о технологиях познания и восприятия мира. Человек познает истинные знания, сам приняв точные и правильные решения принимая и понимая истинную свободу человек получил и имея точные знания их и откроет ими воспользую для спасения всех где и он сам есть и это очевидно и понятно и это соответствует интересам всех когда ты видишь меня очень близко слышишь и понимаешь меня в другом месте в другом пространстве я строю создаю проекцию физического тела как и ты сейчас создаешь проекцию физического тела в пространстве где ты ходишь создаешь слышишь и видишь в этом пространстве свет будущих реальных событий ты сейчас и создаешь Проекция твоего сознания в пространстве мыслей, форм и идей реализуется светом и точным результатом. Каждый человек, кто захотел получить результат, получил и получает его полностью и точно. Процесс восстановления всех связей впрямую со спасением всех, как и сами знания связаны с гармоничным развитием мира и человека, через знания и с помощью знаний к развитию мира гармоничного, стабильного и безопасного где человек духовно растет, где он истинный человек, и мыслью и непрерывно развивается в сторону спасения всех. Таким образом, мир развивается через сознание человека, и в сознание каждого проходит изменение в сторону света. Мир становится другим, так как свет сознания человека стал ярче, и этот свет направлен на спасение всех. Спасение – это свет. Свет, который касается каждого, и каждый видит и знает. Мир спасен, человек спасен. Человек в мире, где он счастлив, где он живет, многие не имеют знаний. И знаниями в них будут открыты. И их задача будет основой их жизни. И эта задача будет основой в их жизни и жизни всех людей. Жить в мире, имея мир в себе. Развивать мир, развивая себя. Создавать знания, имея знания в себе. Человек ставит задачу восстановить себя. Высвечивает свой путь, и он виден, и он понятен. Ты видишь по каждому человеку, ты открыт, делая, создавая задачу спасения. Открыт в знаниях и распространении их. Открыт эти знания получать. И ты их, как и каждый человек, получаешь. «Сын мой». Вторая книга будет иметь три части, как и первая. Третья книга будет иметь четыре части, одна из которых будет дана от тебя прямой технологии спасения. «Распространяй книги, чтобы каждый человек мог знать о знаниях и моих словах, о сыне моем и о государстве, как о мире, света, знаний и добра». Каждая книга будет воспринята по-своему. А вместе эти три книги будут объединять и знание и волю, и выбор как путь, указанный каждому человеку. Тем самым ты, сын мой, глобально поможешь всем. И благодарю я Отца Небесного за знание, которое он дает.